21. Общежитие астронавтов Космический центр имени Кеннеди. Стейк, яйцы и тост? Ты уверен, босс? Майкл оглядел тарелку чада, сожалея, что его воображение очень живо демонстрирует, как будет выглядеть вся эта снеть, когда полезет назад. Да меня в жизни ещё ни разу не укачивало. И сегодня я не собираюсь испытывать новые ощущения. Чадо пустил яйцо желтком вниз на стейк, водрузил то и другое на тост, смазанный маслом, откусил большой кусок и начал жевать. «Это наша последняя нормальная еда на долгое время», — добавил он. Люк пожал плечами. «Старый мудрый квартирмистер в море мне как-то сказал, лучше есть пищу гладкую, её отрыгивать удобнее». Они с Майклом, парни флоцкие, позавтракали бананами, водой и кофе. Эл Шеперд задумчиво наблюдал, как Люк наливает себе очередную чашку. Полегче, морячок, не налегай так. Перед моим первым полётом я столько кофе вылокал, что пришлось потом облегчиться в скафандре и ждать старта, возлежа на спине в луже мочи. Он улыбнулся своим воспоминаниям. «Славный первый раз в истории космонавтики!» Люк отставил чашку. Каз покосился на часы. «Ребята, пора вам переодеваться». Люк и Майкл выбрались из-за стола и ушли на кухню, обменяться рукопожатиями с обслуживающим персоналом. Чад еще раз скинул вилку ко рту, встал и последовал за ними. Когда чад проходил мимо Эло, тот тронул его за плечо. Прежде чем ребят станут натягивать скафандры, убедиться, что они от лиц сходили напорядок. Космический корабль представляет собой по сути пузырь земного воздуха в пустоте. Тонкие алюминиевые стенки корпуса сдерживают напор воздуха внутри, отделяя экипаж от вакуума и позволяя ему пользоваться обычной одеждой, без кислородных масок. Ну а самые рискованные этапы полёта, например, старт и посадка, вынуждают астронавтов прибегнуть к дополнительной защите. А вдруг что-нибудь от резкого рывка отскочит, и корабль разгерметизируется? Из самого первого полёта Элла Шепарда Американские астронавты надевали скафандр перед запуском, просто на всякий случай. На вешалках в раздевалке висели три космических скафандра программы Аполлон. Каждый подогнан по мерке члена экипажа и все белые, чтобы эффективно отражать солнечный жар. Для экономии места и веса в корабле отча с люком должны будут носить эти же скафандры на Луне. Майкл в развалку выбрался из раздевалки. Он был во впитывающей поддёвке, утыканной медицинскими датчиками, и в костюме жидкостного охлаждения на всё тело, не говоря уже о мочесборнике, похожем на огромный презерватив. Люк вышел следом. "Эй, Майкл", воскликнул он. "Ну и задницу у тебя тросла. А ты сам-то в зеркало давно смотрел? Поменьше жрать надо." Они потопали к техникам, терпеливо ожидавшим астронавтов у столов с космическим снаряжением. Рядом стоял большой металлический шкаф с циферблатами и кнопками. С его помощью предстояло проверить давление и связь. Майклу, самому высокому из троицы, хуже прочих, пришлось при влезании в скафандр. Цельное одеяние, застегивавшееся со спины на мощную молнию. Он пригнул голову и вжал плечи. Потом принялся протискиваться, пока не нашарил руками и ногами рукава и штанины. Наконец распрямился во весь рост, голову просунув в кольцо шейного воротника, а ступни в несъёмные ботинки. Он покосился на чадо с люком, которые ещё возились со своими скафандрами. Честное слово, всякий раз, когда я этим занимаюсь, чувствую себя ребёнком, пытающимся залезть обратно в материнскую утробу. Эд Люк фыркнул. Фрейд бы тебя с удовольствием допросил. Майкл потянул за длинный плетёный ремешок между ног, доводя жёсткую застёжку молнию на всю длину, пока скафандр надёжно не закрылся. Техник, помогавший Майклу, поправил на его голове чёрно-белую тканевую шапочку шлемофона. Майкл туго затянул ремешок на подбородке, чтобы плотно прилегали амбушюры. Схватившись за гибкие штанги микрофонов, он пригнул их к уголкам рта. Как только нахлобучит шлем, поправить микрофон и возможности не останется. Техник вопросительно поднял бровь. В «Воздух пускаем?» Майкл кивнул. В герметичном резиновом костюме становилось жарко. Техник соединил шланг с клапаным штуцером на груди Майкла, щёлкнул тумблером на панели управления, и астронавт почувствовал прохладное дуновение сухого воздуха в скафандре. Распространяясь кверху, оно достигло шеи и затылка. "Так лучше", сказал Майкл. Застегнул на запястье часы Omega Speedmaster и натянул тонкие белые хлопковые перчатки. Техник подставил ему более толстую чёрную резиновую перчатку. Майкл чуть свёл пальцы, просовывая руку внутрь. Техник с проворством, выдающим большой опыт, защёлкнул герметизирующее кольцо перчатки на соответствующем синем кольце левого рукава скафандра, после чего проделал аналогичную манипуляцию с другой перчаткой и красным кольцом на правой руке. Они имеют разные цвета для того, чтобы мы отличали правую руку от левой, спросил Майкл. Шутка была старая, но техник засмеялся, помогая астронавту слегка расслабиться перед полётом на крупнейшей ракете мира. Майкл бросил взгляд на настенные часы. Ну что, кислородом подышать, дашь? Техник кивнул и поднял со стола шлем Майкла. Шлем напоминал перевёрнутый аквариум с втиснутым в него по одной стороне носовым платком. Майкл принял шлем и нахлобучил на голову тканевой прокладкой к затылку, следя, чтобы металлическое герметизирующее кольцо не содрало кожу с носа. Он на тренировках однажды так оплошшал и теперь старался не повторять. Техник отключил поток охлаждающего скафандрного воздуха, закрепил застёжки шлема на местах, после чего подсоединил шланги систем циркуляции кислорода и воды. Теперь Майкл полагался на аппаратуру жизнеобеспечения. И так будет до тех пор, пока они, завершив миссию, не плюхнутся в океан неделю спустя. Бесконечные тренировки и практические занятия завершились. Теперь всё по-настоящему. Он, Майкл Генри Издэйл, Нежданный ребёнок из южного Чикаго, названный в честь двоих своих дедушек, вот-вот попадёт на борт ракетного корабля и умчится прочь от земли. Бесчисленное количество раз в жизни ему говорили нет чернокожему, пытавшемуся преуспеть в занятиях белых. Год за годом приходилось продвигаться к цели, доказывая, что он лучше всех, чтобы не оставалось никаких сомнений. И даже после этого ему иногда приходилось слышать, что в космическую программу он попал исключительно по расовой квоте, что он не заслужил свой шанс, а получил его в качестве одолжения. Майкл потряс головой, отгоняя неприятные мысли. Он заработал билет на этот корабль. Чистый кислород на вкус ощущался сухим, асептическим. И Майкл почувствовал, как проясняется в голове по мере абсорбции газа телом. За следующие несколько часов азот в его крови постепенно будет вытеснен кислородом. Делается это для того, чтобы после выхода на орбиту, когда Майкл снимет шлем и окажется в кислородной атмосфере низкого давления, азот в его крови резко не вскипел и не вызвал кессонную болезнь. Все ныряльщики знают, что пузырьки азота в крови «Дело скверное, от них жуткие боли в суставах, а можно, если не повезет, и умереть». Для каждого члена экипажа были приготовлены коричневые кожаные откидные кресла, и Майкл занял свое, пока техник продолжал наращивать давление, проверяя, нет ли в скафандре утечек. Скафандр затвердевал, кольцо воротника шлема сдвинулось ко рту. «Неудобно, да, но работать можно». Так будет, если придётся аварийно сходить с орбиты и приводняться. Майкл пошевелил руками, размял пальцы, изображая, как будет тянуться к переключателям, преодолевая сопротивление жёсткого скафандра. Техник внимательно поглядывал то на него, то на таймеры, циферблаты манометров, потом наконец кивнул с удовлетворённым видом. Повернул крупный регулятор против часовой стрелки, и Майкл с облегчением ощутил, как скафандр становится мягким, а гермокольцо воротника пускается туда, где ему положено быть. Проверка скафандра окончена. Он подтянул к себе список возможных аварийных ситуаций и начал перелистывать страницы. Голос Люка донёсся до Майкла по линиям связи. Вы что, там что-нибудь новенькое? Майкл вскинул голову, Он вдруг почувствовал себя малость глупо. Никогда они помешает проверить. По правде говоря, Люк рад был это видеть. На Майкла выпадет львиная доля действий по пилотированию после старта. Они сразу же направятся к Алмазу, и чат будет занят, помогая Люку готовиться к вылазке в космос, проверяя его скафандры и снаряжение. Для них всех это первый полёт, поэтому психологическое давление колоссальное. Послышался голос Чада. Ну как вы там, ребята? Люк подался вперёд и выкрутил скафандр так, чтобы видеть Чада в<td>откидном кресле. Утечек нет, босс. Техник закончил проверять люк и рассовал свои инструменты по карманам. Скоро начнётся, прибавил Люк. А ну логично, Чат. Майкл скинул большой палец. Скафандр как влитой сидит. «В особенности перчатки на шаловливых пальчиках!» — пошутил Люк. Техники, занятые проверкой скафандров, отступили к своим пультам. Их работа завершилась. Джо У надел наушники с микрофоном и напоследок обсудил с каждым из астронавтов их самочувствие, пока фотограф НАСА прохаживался вокруг и делал снимки. Из коммуникаторов донесся голос Элла Шепарда. «Господа!» Вы готовы к свиданию с ракетой? Три руки с отставленными большими пальцами тут же взлетели вверх. Отлично. Пора отправляться на старт. До стартовой площадки ехать было 9 миль между заросли сирени и тесным стоящих здоровенных монтажно-испытательных корпусов. Специальный фургон плавно катился вдоль коралловых отложений, и чад заметил в окошко белоголового орлана. Птица пронеслась низко над дорогой, распростёрла крылья и села в широком гнезде высоко на болотной сосне. Совсем как дома, подумал он. Ему на ферме нравилось наблюдать за птицами. Он завидовал их лёгкости и грациозности полёта. По этой причине и по некоторым другим, желая самоутвердиться и дать повод родителям гордиться им, он поступил на службу в ВВС. Вскоре чад займёт место в ряду великих людей эпохи. Он опустил взгляд на белый скафандр и улыбнулся. Мои следы останутся на Луне. Его мысли нарушил голос Алла Шепперда. Господа, позвольте Эль вскинул руку, привлекая общее внимание. Время для молитвы астронавта. Чат в жизни не слышал об этой молитве и по выражению лиц напарников понял, что они тоже. Эль, сохраняя серьёзность, окинул их взглядом, каждому пытливо посмотрел в глаза и склонил голову. Господи, не позволь этим людям облажаться. потом вскинул голову, ехидно усмехаясь, а они подхватили в унисон. Аминь! В каждой шутке есть только доля шутки. Фургон сбросил скорость и остановился у центра управления запуском длинного четырёхэтажного белого здания. Эл встал и обменялся рукопожатием с Чадом и его командой. Пожелал им удачи. Также поступили Дже-У с Казом, а потом они полезли наружу. Им предстояло наблюдать старт через окно четвёртого этажа центра, а потом тут же отправиться обратно в Тихас на Гольфстрим НАСА, чтобы в дальнейшем из ЦУПа координировать сближение с Алмазом. Чат порадовался, что они уходят. Теперь это было его шоу. Фургон выкатился обратно на дорогу. Техник в скафандрах махнул рукой, привлекая внимание, и показал вперёд. Техник знал, что астронавтам предстоит увидеть И не хотел, чтобы они пропустили зрелище. Фургон повернул, и перед чадом внезапно возник стартовый комплекс. До Сатурна 5 оставалось ещё мили 3, но ракета-носитель, похожая на какой-то древний египетский обелиск, была хорошо видна над поймой. Она величественно возвышалась рядом со стартовой площадкой 39А, сверкающая белизной в свете утреннего солнца. их ракета. его ракета. Вы только гляньте, восторженно воскликнул Майкл, шлем приглушал его голос. Чаду словно оплю ухо отвесили. Это реальность, никаких больше симуляций. Бесконечные тренировки и практические занятия завершились. Пора показать себя миру. Фургон проехал в открытые ворота у основания площадки, и водитель, сбросив передачу, взялся одолевать длинный пологий подъем, ведущий к ракете. Стартовый комплекс пересекали железнодорожные пути, усиленные металлическими плитами, и фургон вибрировал, когда проезжал по ним. Водитель заложил широкий поворот, остановился и сдал назад, подвигаясь к высокому порталу. Поставил фургон на ручник, вылез, обошёл и открыл широкую заднюю дверцу, обратясь лицом к лифту, который доставит команду наверх, в капсулу командного модуля корабля. Майкл первым неуклюже полез из салона, и водитель протянул ему руку. "Ваш посадочный талон", резко бросил он, потом расплылся в улыбке, заметив, какое у Майкла сделалось лицо, и потянулся пожать ему руку в перчатке. «Удачного полета, сэр!» — повторил шутку и с люком, который принужденно хихикнул. Чат слез, пожал водителю руку, отклонился назад, глядя вверх по всей длине корпуса Сатурна-5. Колоссальная ракета потрескивала и парила. Это в ее баке закачивали жидкий кислород. Она напоминала испалинского дракона, который погрузился в раздумье, но готовился изрыгнуть пламя и вознестись со стартовой площадки в синеву флоридских небес. Техник в белом костюме терпеливо придерживал дверцу лифта. Чат с трудом оторвал взгляд от величественного зрелища, пытаясь навеки запечатлеть его в памяти, и повёл экипаж в лифт. «Сатурн-5» был высотой с 34-этажный дом, 363 фута. Лифт предназначался для грузоперевозок, вместо стен шахты — лишь металлические опоры, и экипаж, поднимаясь, мог видеть блики на корпусе ракеты. Мощная первая ступень имела в диаметре 33 фута и была так огромна, что ни в каком грузовом вагоне не поместилась бы. Ни по какой дороге не проехала, поэтому доставляли её на космодром с завода в Новом Орлеане на барже, и дорога в 1000 миль занимала 10 дней. В неё закачали сейчас почти 5 миллионов фунтов кислорода и керосина. Как только заработают двигатели, эта смесь будет сгорать в темпе 15 тонн за секунду. Белый корпус ракеты казался шероховатым, грубо отделанным насколько был покрыт тонкой ледяной коркой. Жидкий кислород изнутри остужал всю ракету, а влага флоридского воздуха, конденсируясь на поверхности, замерзала. Словно высоченный бокал с пивом, подумал Лёк. Когда ракета стартует, лёд расколется и опадёт. Лязгающий лифт продолжал поднимать остронофтов наверх, быстро пронося мимо чёрно-белого шахматного узора на широком переходнике, защищавшем пять двигателей второй ступени и соединявшем два ракетных сегмента. Первая ступень должна была выдать 160 миллионов лошадиных сил, и этому металлическому обручу предстояло выдержать огромные напоры вибрацию. После отметки, соответствующей высоте двадцатиэтажного дома, ракета сузилась до третьей ступени. Кислородные и водородные баки её питали единственный двигатель, который выведет корабль с орбиты Земли на отлётную траекторию к Луне. Подобно второй, третья ступень изготавливалась в Калифорнии, и обе отправлялись к месту запуска на судне через Панамский канал. Люк подался вперёд и посмотрел вниз. Ух ты. Его одолело внезапное головокружение. Лифт замедлялся, они приближались к уровню командного модуля. Илюк вынужден был перевести взгляд на пляжный домик, пытаясь сбалансировать свои внутренние гироскопы. Он увидел сразу за домиком тонкую полоску песка, бледно-коричневую на фоне атлантических волн. Двери с лязгом раскрылись. Чад подхватил свой аппарат искусственной вентиляции скафандра и быстро вышел первым, Майкл за ним, а люк — замыкающим. Вдоль внешних перил в дверь стартовый кабель заправочной башни, затем по мостику, ведущему к ракете. Майкл приблизил свой шлем к шлему люка и заорал. «Ничего так, выход на подмостке, а?» Чад уже начал перемещение по длинному узкому мостику, На высоте 320 футов над стартовым столом решёт что-мо из оранжевого металла без крыши и стен. Металлическую стенку пола закрыли резиновыми матами, чтобы у астронавтов меньше кружились головы. Люк завопил в ответ. Ты следующий, Майкл, сейчас или никогда. В дальнем конце мостика имелось небольшое сооружение, похожее на гнездо. прилипшийся к наклонному борту космического корабля. Его покрывала белая ткань. Проявив типичную для NASA художественную фантазию, техники прозвали его белой комнатой. Тут, вероятно, отсылка к песне рок-группы Cream White Room, которая была весьма популярна на рубеже 60-х и 70-х. Чады сейчас внутри, и тогда в путь пустился Майкл. Он держался строго посередине мостика, чтобы часом не задеть перила по бокам. Майкл, как и многие пилоты, терпеть не мог находиться на высоте без поддерживающих крыльев. Глаза сфокусировал на белой комнате в конце пути и ощутил иррациональное облегчение, когда дверца отворилась и стало можно войти. Чад уже пристёгивался в тёмных внутренностях командного модуля. Люк, ожидая своей очереди, сделал несколько шагов по мостику и огляделся. Проследил длинную, отмеченную раскрошенным гравием дорогу из палинского гусеничного транспортёра, доставившего ракету на место старта. Начиналась она от здания вертикальной сборки и центра управления запуском. Люк вглядывался туда, Представляя себе сотни техников и инженеров за пультами, воображая, как те смотрят на него через окна. Он перевёл взгляд влево, различил флаг и толпы на участке, отведённом NASA для прессы. Прищурившись, он смог на пределе видимости различить низкий тёмный прямоугольник цифровых часов, ведущих обратный отсчёт. А дальше, за Banana River, Поблёскивали на солнце крыши тысяч припаркованных там автомобилей. На пляже теснились зрители. Где-то в этой массе народа его родители. Он скинул руку и помахал им, задумавшись о том, что они сейчас чувствуют, и молча поблагодарил их. Он уловил движение краем глаза. Открылась дверь, и техник махал ему. Люк поспешил по мостику. техники быстро и методично проверили скафандр люка. Он отдал им свой аппарат искусственной вентиляции и по очереди поднял ноги, чтобы с них стащили защитные жёлтые галоши. После этого ухватился за поручни и закинул ноги внутрь корабля, сражаясь с собственной неповоротливостью в скафандре. Чад уже пристегнулся к своему креслу слева, а справа техник затягивал ремни Майклу. Поскольку Люк должен был взяться за дело вскоре после старта и подобраться к алмазу, ему отвели центральное кресло, ближайшее к шлюзу. Это упрощало конфигурацию страховочного фала и выход наружу. Люк, совладав с собственной тяжестью, на спине соскользнул в нужное положение. Техник пригнулся к нему и попросил задержать дыхание, чтобы можно было переключиться с носимого вентиляционного аппарата к магистралям системы жизнеобеспечения корабля. Люк чувствовал, как техник что-то подкручивает. Затем внезапно в гарнитуре скафандра прозвучал треск. Техник появился в поле видимости. 1 2 3 Люк, ты слышишь меня? Громко и чётко. Спасибо. Техник затянул ремни люка, проверил и перепроверил крепление бортовых инструкций, протёр замшевый колпак гермошлема, потом взглянул Люку в глаза. Всё в порядке? Всё в норме, ответил Люк. Когда техник убирал оборудование и напоследок осматривал кабину, Люк тоже огляделся. Лёжа на спине, он мог поворачивать голову влево-вправо, шлем поддерживал её. Он прислушивался к низкому шипению кислорода, текущего в недрах корабля и вверх за его спиной. Чувствовал, как тот размеренно обдувает его лицо, не давая шлему запотевать. Покосившись на Чадо, потом на Майкла, он увидел, что оба в хлопотах, озаренные солнцем из иллюминаторов, сосредоточившие внимание на аппаратуре, проверяющие и перепроверяющие все по прикрепленным перед ними инструкциям. Перед экипажем находился сложный массив из 600 с лишним переключателей, приборов и индикаторов, позволивший управлять ракетой, которую они теперь знали не хуже любого самолёта, на каких доводилось раньше летать. Никому не дотянуться до всех переключателей, поэтому обязанности распределены. Прямо перед люком индикация двигательной установки, атмосферный контроль Кластер аварийных сигнализаторов, которые при каких-либо неполадках вспыхнут желтым и красным. Несколько лампочек еще светятся. Ракета не вполне готова к запуску. Люк проверил по памяти, верна ли последовательность. Он ощутил постукивание по шлему и подался назад. Техник вежливо поднял брови, задавая безмолвный вопрос. Люк вскинул большой палец и пронаблюдал, как техник проверяет Майкла. Затем чада. После этого, помахав астронавтам, он аккуратно выбрался наружу из тесной кабины и закрыл дверцу. Люк уставился на цифровой таймер обратного отсчёта, смонтированный прямо перед ним. 2 часа 10 минут до старта. В 15 милях восточнее терпеливо выжидал корабль, носивший имя Кавказ. Не слишком крупный, лучше приспособленный не к открытым водам Атлантики, а к тесноте Чёрного моря, но спроектированный по образцу классического рыболовецкого траулера типа Маяковский, так что со сложными океанскими условиями он вполне справлялся. Длина всего 85 м, но судовая балка более чем солидная, 14-метровая, а одновинтовой дизельный двигатель в 2200 лошадиных сил помогал развивать на воде надёжный, пускай и не впечатляющий темп 12,5 узлов. Но Кавказ полагался не на корпус и двигатель, а на иные приспособления. Блестящий белый купол и антенные башни во множестве смонтированные на верхних палубах. На самом деле это был разведывательный корабль класса Приморье. Снабжённый высокоскоростной системой связи через спутник с Советским Союзом и патрулировавший побережье Флориды на самой границе двенадцатимильной полосы американских территориальных вод. Из Ленинграда на Кавказ поручили наблюдать за последним запуском по программе Аполлон. Капитан не переживал. Задание несложное, а команда очень рада расслабиться на широте Флориды, где уже в середине апреля тепло. Предыдущие 2 месяца они провели в Северном море, и приказ направляться на юг восприняли с большим энтузиазмом. 12-й запуск опалона для них и все практически одинаково. Проще пареной репы, подумал капитан. Он приказал старшему связисту вывести обратный отсчёт наса через корабельные громкоговорители, и все, кому не требовалось находиться на нижних палубах, высыпали наверх и привыкли к поручням. как правило, с биноклями и фотоаппаратами на шеях. Голос американца эхом отдавался на советском корабле. Говорит Центр управления запуском «Аполлон-Сатурн». Отметка в 36 минут до запуска пройдена успешно. Проверки безопасности выполнены, всё идёт по плану. Недавно старший смена испытателей космического корабля «Скип Шовен» спросил у командира Чада Миллера «Аполлон». Удобно ли команде там наверху? И чат доложил, что у нас всё в порядке, утро отличное. Капитан, неплохо владевший английским, окинул взглядом спокойное море у побережья Флориды. Соглашусь, коллега, утро просто чудесное. Катер береговой охраны США непоколебимый следовал за Кавказом на расстоянии около полумили, чтобы тот не подходил к побережью чересчур близко. Игра в кошки-мышки была хорошо знакома обоим участникам, а они без труда исполняли свои роли. Недавнее советско-американское соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море чётко предписывало сторонам находиться на достаточном удалении друг от друга, следовать правилам и, что важнее всего, не предпринимать действий с имитацией применения оружия. Капитан глянул на часы. 15.00 по Москве — 800 здесь, во Флориде. До запуска всего полчаса. Он проверил заодно бинокли к камеру. Не хотелось такой пропустить. Маленький чёрно-белый переносной телевизор в Берлинском соборе выглядел неуместно. Но Александр, ныне старший чтец у отца Илариона, принёс его по просьбе иеромонаха и поставил в резнице. Выдвинул две серебристые антенны, принялся их крутить и наклонять, пока не поймал чёткий сигнал с местной станции. Пока комментатор NASA говорил, Александр нажимал маленькие кнопки на корпусе, регулируя звук. Стоило отступить на шаг, и картинка померкла. Недовольно поворчав, он перенастроил антенны и снова отошёл. На этот раз всё получилось. По правде говоря, Александр был в полном восторге. Ему не терпелось посмотреть на последний запуск по программе "Аполлон", последний из запланированных Америкой пилотируемых полётов к Луне. Он услышал, как по коридору идёт и ромонах, и перепроверил, всё ли в порядке с телевизором. Потом поставил перед экраном два кресла. "Почти пора", спросил отец Ларион. "Да, минут 15". Комментатор NASA говорил: Всё по-прежнему вполне нормально. Астронавты на борту корабля в эти последние минуты могут немного отдохнуть. А мы тем временем проводим заключительные проверки системы слежения в блоке управления, которая будет использоваться для навигации во время работы двигателей. Что он сказал? Манах в английском по-прежнему мало что смыслил. Александр перевёл под и тоже всказанное комментатором NASA. Когда показали ракету на стартовом столе крупным планом, Иларион наклонился к экранчику и нахмурился. А что это за пар с корабля идёт? Да откуда я знаю? не без раздражения подумал Александр. Почему все считают, что у переводчика должны быть другие знания, кроме языковых? Он уггот ответил. Э, излишне топливо сливает, когда баки заполнены до отказа. Отец Иларион покивал. поразительное изделие. Они слушали, как в Хьюстонском ЦУПе начинают проверку связи с командным модулем. Александров скинул руку ладонью вперёд, призывая к тишине. Аполлон-18, говорит Хьюстон на УКВ и S-диапазоне. Как слышите? Ответьте. Оба задержали дыхание, прислушиваясь к доносящемуся за тысячи километров скрипучему голосу. Хьюстон, Это Аполлон 18. Вас слышим громко и чётко. Иларион задумчиво усмехнулся. Говорит в центр управления запуском Аполлон Сатурн. Отметка в 11 минут до старта пройдена успешно. Всё как и прежде идёт по плану. Ракетно-носитель полностью заправлен топливом. Командир миссии активировал свой ручной контроллер вращения, и теперь мы переходим на автоматику системы обнаружения неполадок. Планируем старт в 32 минуты от начала текущего часа. Вдоль дамбы Банана Ривер было смонтировано множество маленьких громкоговорителей на шестах, и голос вырывался из них, раскатываясь с писклявым эхом. Тысячи припаркованных под самыми разными углами автомобилей набились в узкую полосу между пляжем и дорогой. До запуска оставалось всего 10 минут. Очереди к фургончикам с едой и бочком с напитками рассосались. Все зрители обратили лица к стартовой площадке в 7 милях к северу. Утреннее солнце уже пригревало, взирая ярким оком на шезлонги, одеяла и тёмные очки возбуждённой толпы. Лора сидела на заднем бампере доджа-фургона, держа в одной руке стаканчик чёрного кофе, а другой протирая слепающиеся глаза. Она и ещё трое сотрудников селенологической лаборатории приняли в последнюю минуту решение смотаться на мыс Кеннеди и посмотреть запуск. Поездка выдалась монотонной, 15 часов по Ай-10 и затем Ай-75. Пять штатов. Бэйджики НАСА обеспечили им привилегированный доступ в окрестности Дамбы прошлым вечером. Спали они в фургоне, припаркованном прямо у пляжа. И сейчас Лори открывался отличный обзор Сатурна-5. Рядом сел Дон Болдуин в гавайской рубашке, украшенной ракетами и облаками. «С погодой нам повезло!» Она окинула взглядом синее небо и легкие барашки на волнах. Потом снова уставилась на ракету. Рада, что мы приехали. Она скорее саму себя уговаривала, ночка выглядлась мутёрной. Комментатор возвестил: "10 минут до старта. Продолжаем отсчёт". Лора потрясла головой, прочищая мозги, и села прямее. Из громкоговорителей доносился привычный диалог. Центр управления запуском опрашивал поочерёдно все контрольные пульты: "Готовы ли они к старту?" У Лоры всё сжималось внутри, когда вдруг докладывали о проблемах, но трудность удавалось преодолеть, и она расслаблялась. Вот Чэд Миллер доложил, что готов, и вступил новый голос. Аполлон-18, говорит руководитель смены. Команда, готовившая запуск, желает вам удачи. В добрый путь. Она бросила взгляд на часы, сердце заколотилось. 4 минуты до старта. Аппаратура для нескольких экспериментов, разработанных при её участии, находится на борту. Она также помогала при подготовке экипажа. Флора сфокусировала объектив камеры на ракете, вдавила кнопку спуска затвора и сделала снимок. Пальцем нашарила кнопку протяжки плёнки. Давай, детка, мы учёные ждём. Пора вам, инженерам, сделать свою работу. «Помогите оторвать эту невероятную дурынду от Земли!» F1. Двигатели Сатурна-5 развивали невиданную доселе мощь. Пять этих зверей залегли в ожидании внизу ракеты, словно в анабиозу шли. Кровеносные сосуды осушены, сердца и желудки пусты. Изголодались, ждут топливо и искры, которая пробудит их к жизни. За 10 минут до старта открылись три клапана. Первые порции керосина и жидкого кислорода хлынули из баков высоко наверху. Их потенциальная взрывная мощь ожидала смешивания, и теперь достаточно было открыть один клапан, чтобы едва контролируемый вихрь вознёс эту массивную громаду вверх, прочь от земли. Люк понимал, что топливные магистрали открылись. Он эту последовательность на зубок выучил. Гигантский дракон внизу пробуждается. Люк задумался над своими ощущениями перед стартом. Я не боюсь, отметил он. Хорошо, либо получится, либо нет. Он чувствовал готовность. Движение справа отвлекло Это Майкл болтал левым коленом вверх-вниз, неосознанно высвобождая скопившиеся эмоции. Люк порадовался, что у него оба колена закреплены в неподвижности. Он посмотрел на часы: одна минута до старта. 60 тик-так, и начнётся большая игра. Он наблюдал, как тянется чад к кнопке, и нажатием на неё выравнивает гироскопы, чтобы перед стартом ракета получила нужную ориентацию для точного управления. Последнее действие, которое требуется от экипажа перед запуском. Люк перевернул страницу лётного задания и коснулся большим пальцем верхней строчки таблицы. Чаду с Майклом предстоит наблюдать за аппаратурой и индикаторами, а ему За высотой и скоростью. В таблице все 11 минут 39 секунд подробно расписаны. Когда его палец сползет в самый низ, они окажутся на высоте 93 миль и будут лететь со скоростью 25 599 футов за секунду. 17 500 миль в час. 5 миль в секунду.